заломила голову. Похоже, и я перенервничал. Надо отвлечься. Главный вопрос сейчас — сколько унесем в литрах? Потянем по 10 кило. Должны. В офисных залежах были здоровые бутыли с ручками. Солдат, быстро идем за тарой, пока солнце не зашло. Пип-пип, пип-пип. -пи -пи. На часах стоит подсвеченное АМ-2-15. Тяжело вставать, но надо. Подъем, солдат. Помог со шнурками, потянул к ангарам. Черт, он же не видится ночью. Как я мог забыть. Руку мне на шею, обнимаю за талию, перехватываем бутыли, шагаем. У ангаров стало получше. Где-то над входами тускло горят лампы. Кстати, столбов с проводами не видел. Нет мусорных куч под ногами. Долетают лучи фар с дороги. Стоим, ждем. А вот и наш знакомый при пластиковом фонаре со свечой внутри. Доброй ночи, уважаемый черп. Ты смотри, все-таки пришел. А я сомневался. Думал, зомбак языком мелет. — Как можно, уважаемый. — Дал слово, держи. Вот и журналы ваши про путешествия. — Ну, вообще, молодец. Еще принесешь? И сидру тоже. — Постараюсь. Повезет найти нам, будет и вам. — Поищи. Я едой не обделю. Черп добро помнит. — Давай, пойдем. Мои уже качать, наверное, заканчивают. На огороженном невысоким пластиковым забором участке стоит обычная колонка с ручным насосом. Два мужичка, одного знаю, напарник дядьки по раздаче, сидят на тележке у наполненных водой баков. — Что долго так, черп Из-за дохляков, что ли, попусту сидим? — Попусту ты ложка. — А я, — дядька подсветил фонарем, — Стопку журналов в пакете. С прибылью. Ух ты, дашь полистать. Хм, как попросишь, могу даже пересказать. Сговоримся, черп. Вот ну, то. А пока накачай ребятам воду в бутыли. Подставляй. Насос скрижетал и сипел. Мужик размеренно. Вот у кого с силой нормально. Работал рычагом. Наконец, с фырканьем, толчками из трубы забила темная, в слабом освещении вода. — Благодарю, уважаемый Ложка. — Точно, Боров Базарил, вежливый забак А это твой кореш, полудурок? — Можно сказать и так. — Интересные дохлеки. На сортировке были? — Я первый раз пойду, а мой друг две отработал. Да, жаль, если ты зажмуришься, хотя воду сам потащишь. Конечно, возьмем по бутыле в руку и пойдем. Тогда, может, и не зажмуришься. Нести тяжело. Совсем плохо стало, когда зашли за кучей, и солдат перестал видеть. Стой, братишка, давай ты останешься здесь, а я оттащу тару по одной и проведу тебя. «Да, и одна бутыль, не малина. Хорошо, что вчера крышки нашел. Расплескал бы половину. Шалаш. Ставим и назад. Со второй вообще поплохело. Пришлось остановиться и подышать минут пять. Назад даже пустым идти нелегко. Погоди, дружище, передохну. Пожадничал, силы не рассчитал. Сянд. Есть-те, есть, -те, есть -те. Вместе, предлагаешь? Попробуем. Плечом к плечу, поддерживая друг друга, спотыкаясь на заплетающихся ногах, еле дошли. Накрываем тару картоном, снимаем кроссовки, смотрим время. Ого, пятый час. Все, спать. Здоровый сон продлился почти до обеда. Только и успел, что отложить журналы с комиксами и кобылками, да получше спрятать емкости с мутноватой водой. — Уважаемый законник, вы не могли бы позвать законника Борова? — Охренеть! Это кто? — Зомбак. — Боров в выиграл, а все думали, порожня гонит. А ну-ка, вякни еще шчак. — Уважаемый законник, я думаю, что законник Боров выйдет с удовольствием. Он выиграл. А кто проиграл в пари? Мля, Ха -ха -ха. вежливый зомбак. Ха -ха. Шило с кожаном. Пуфлыжники просрали. Сейчас жди. До да живого из ангара выходит Боров. Лицо его просто лучится удовольствием. Ха, зомбачок. Как? Не кашляешь? И тебе здоровья, законник Боров, с выигрышем. Да, мля, шило с кожаном попали. Кожан расплатится, а вот в кранты. Что в мешке? Журналы. Эти с комиксами, эти с женщинами. Ну-ка, мля, нормально, путем. А что еще отдельное есть? Так я ж не знаю, что в цене. Что надо? Мля, я и забыл, что ты стёртый. Базаришь по делу, башка варит. Короче, шматьё поновее, бухло. Ну, с градусами. Журнальчики, курева. Если что необычное, чтобы лампочку там с кнопками. Всё ко мне. Выяснил, зомбачок? Я понял, законник Боров. Только тут проблема вырисовывается. Шило с ведь отомстить захотят. На законника они не прыгнут, а меня с ведь и убить могут. М-да. Что складно базаришь в масть? Ладно, я с братвой перетру. Но на сортировке каждый отвечает за себя сам. Да я согласен. Только чтобы по закону все было. — Неси, Зомбачев. Куда понесешь? — По роже твоей хитрой вижу, что нычка есть, так? — На понт берешь, законник Боров. — Когда буду, так и принесу. — ну лады, куда сейчас? — В очередь, за обедом. — Для борова в очереди нет. Где твой кореш? Я махнул выглядывающему из-за угла солдату. И Боров повел нас в ангар к раздаче. «Стоять, дохлятина!» Заросший с застарелым могучим амбре, мужик испуганно сжался и отшатнулся от бака. «Ложка, сделай-ка по-щедрому!» «Да, столько нам еще не наливали, до краев!» И, похоже, мясцо проскочило. Вместе с Боровым подошли к выходу. Не ссы, зомбак, кана, я позырю. Благодарю, законник Боров. До свидания. Тебе не кашлять. При всем желании аппетите съесть такие порции не получилось. Стугим, как барабан животом, вспотев, отваливаясь от дёрка. И еще треть осталась. Солдат, я готов. Ты как? Напарник осолловевшим видом через силу добивать свою половинку честно разделенного пополам кусочка проваренного бекона давай-ка братишка оставим на полдник у нас еще хлебушек есть горчица а сейчас пойдем поспим сон лучше лекарства проснулся бодрый с настроением поработать. Не заняться ли нам стиркой? Давно пора. Еще при разборке строительных мешков отложил три пластмассовых ведра, литров по семь. Теперь два шкуры шпатерем от остатков засохшей белой краски. Третье солдат аккуратно отбивает от штукатурного раствора. Споласкиваем, переливаем воду. М да осадок грязи на дне бутыли заметный. Без кипячения пить опасно. В первом ведре замачиваем, во втором будем стирать, во третьем полоскать. Начать надо с трусов. Пары самых крепких футболок, всех целых носков и полотенца. Где наша канистра с моющей смесью?